Снова вошел Арамис. «Кто-нибудь поедет со мной?» «Я отправляюсь в Париж через четверть часа. Мне нужно только переговорить с господином Фукле. Предлагаю свою карету». «Отлично!» — отозвался Мольер. «Принимаю ваше приглашение и тераплюс». «А я пообедаю здесь», — сказал Лоре. «Господин де Дегурвиль обещал угостить раками». «Предложены мне будут раки».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 Долетел до слуха последнего. Что до мальера то Арамис поручил ему доказать лошадей, пока он перемолвится с суперинтендантом несколькими словами. — О, как они там смеются! — вздохнул Фуке. — А вы, мантиньор, вы больше уже не смеетесь?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 Отметил ваннский епископ.